Эпилог из дневника Макса Вундерлиха. Суд состоялся довольно скоро. Кристина Матерн не привлекалась в качестве свидетеля, что и понятно, так как ей фактически не о чем было свидетельствовать в деле об убийстве. В течение всего заседания она не проронила ни слова, лишь с каменным лицом смотрела на подсудимую, стараясь поймать её взгляд. Иногда это получалось, и тогда Эрика Пфефер отвечала мучительным непонимающим взглядом, не выражающим ничего, кроме беспросветной тупой тоски. Пожалуй, к тому моменту она ещё ничего не знала. Что думала при этом Кристина, можно только предполагать. Думаю, ей всё ещё трудно было представить, что та, которая убила её возлюбленного, является её родной сестрой. Мне дали слово, но ничего нового к тому, что уже было известно из материалов следствия, я добавить, естественно, не мог. Пикантные подробности, которые были интересны только инспектору Гримму, не могли оказать существенного влияния на приговор суда. Любопытство же Гримма я удовлетворил при первом удобном случае. Мы договорились поддерживать взаимные контакты, История с бриллиантом так и осталась делом Кристины Матерн, и в неё, кроме меня, был посвящён достаточно ограниченный круг лиц. Вскоре мне удалось установить связь с Ахмедом. Он, конечно, уже знал о аресте убийцы банкира и почти не сопротивлялся, когда я ему по телефону рассказывал всё, что я от него хочу. Мои намеки на то, что произошло со мной на автомобильном рынке, он пропустил мимо ушей, но не возражал против возврата недостающей суммы без процентов, что, пожалуй, говорило о том, что он хорошо осведомлен о нападении на меня. Я обратился к своему бывшему шефу Мюллеру, и он помог нам перехватить на небольшой срок 300 тысяч марок. Бриллиант был продан на аукционе, И сейчас навсегда из жизни Кристины Матерн. В её распоряжении ещё осталась куча денег. Думаю, она распорядится ими разумно. Через некоторое время мне позвонили из полиции президиума и предложили прийти и получить объявленное вознаграждение, что я незамедлительно сделал. С учётом денег, полученных согласно контракту от Кристины Матерн, у меня получилась приличная сумма. и я стал чувствовать себя более уверенно. А главное, я убедился, что могу чего-то добиться и в новой, выбранной мною деятельности. Поскольку история с бриллиантом Кристины Маттерн явилась моим первым делом, я часто ее вспоминаю и анализирую те или иные свои действия. И всегда в итоге прихожу к одной и той же мысли о великой роли случая, который иногда... не может заменить никакая дедукция. Правда, я думаю, что его случай явления и есть результат соединения порой непредсказуемых действий всех участников этого психологически сложного процесса, включающего в себя преступление и его расследование. Постскриптум. Совсем недавно мне позвонила Кристина, И сообщила, что собирается навестить в тюрьме Эрику. Она получила её согласие после того, как написала письмо, в котором обо всём рассказала. Кристина сообщила также, что побывала на могиле Рольфа Гамерсбаха. Я думаю, что и то, и другое правильные решения.